мастер своего дела. Разум Ниверфелл натянулся как лягушка, проглотившая тарелку. Они же враги, недоуменно твердила она про себя. Все знают, что мастер Чилдерсин и мадам Опелин ненавидят друг друга. Нет, отвечала ее более здравомыслящая половина. Это то, что они всем внушили. Нет проще способа спрятать тайный союз, чем замаскировать его взаимной неприязнью». Максим Чилдерсин Когда он обратил внимание на полубезумную девочку, неспособную лгать, была в его сердце хоть капля искренней жалости, когда он впервые навестил ее в камере следствия. Или даже тогда все слова винодела были направлены лишь на то, чтобы опутать ее сетями хитроумного плана. Сквозь прутья решетки Челдерсин ясно разглядел стеклянное лицо, на котором мгновенно проступали все мысли и чувства его обладательницы. И сразу понял, как использовать это лицо, чтобы соткать величайшую ложь из всех, что знавала Коверна. Ну, конечно, думала Ниверфель, и правда разворачивалась перед ней во всей своей неприглядности. Он не мог просто убить Велиководварецкого, ведь тогда следствие получило бы абсолютную власть над городом. Ему требовалось обставить все таким образом, чтобы смерть правителя выглядела естественной. И для этого ему нужен был кто-то Кто поклялся бы, что великого дворецкого не отравили? Кто-то кому бы все поверили? Я хотела поговорить с вами о Неверфел», — сказала Зоэль, и звук собственного имени заставил Неверфель насторожиться. В самом деле? Я подумала, что будет лучше, если она временно поживет где-нибудь в другом месте, с тщательно выверенным и хладнокровием проговорила Зоэль. Возможно, стоит вернуть ее сродилу Грандиблю, пусть снова возьмет ее в ученицы. Сейчас, когда коверно на пороге войны, нашей семье многое нужно обсудить. Аниверфель при всех ее достоинствах не умеет держать язык за зубами. К тому же она стала беспокойной. Да. Максим Чилдёрсин с осторожной нежностью, будто любимого, но безвременно почившего питомца, прикрыл осколки разбитого фиала платком. Я тоже заметил, но не думаю, что нам следует упускать ее из виду. А заполучив получив Неверфел обратно, Грандибль вряд ли согласится снова с ней расстаться. Ты же помнишь, что через два месяца следствие завершит расследование смерти великого дворецкого. Весь двор соберется, чтобы послушать их выводы, и Неверфел придется еще раз дать показания. Мы не можем допустить, чтобы ее украли или убили. Она должна выступить на слушании по делу. Неверфел на мгновение задумалась. Станет ли Максим Чилдерсин возражать против того, чтобы ее убили после слушания? отчего то казалось, что ответ ей не понравится. И все же, продолжал рассуждать вслух Челдерсин, ты права. Беспокойство Ниверфель может стать проблемой. Ее нужно чем-то отвлечь, чтобы она не подумала, будто мы держим ее в заточении. Возможно, стоит свозить ее посмотреть красивые места или позволить попрощаться с коллегами-дегустаторами. Я что-нибудь организую. Но сейчас я оставлю тебя, чтобы ты успокоила свои вина». Когда Чилдерсин наконец покинул лабораторию, и его шаги стихли вдали, Зуэль устало закрыла глаза и привалилась к двери. Ты в порядке? участливо спросила Неверфел. Я, солгала дяде Максиму. хрипло ответила Зуэль, и Неверфел ясно расслышала изумление и ужас в ее голосе. Я сголала ему. Прежде я никогда бы не посмела думала, он обязательно заметит. Но может, он и сейчас заметил? Просто решил мне подыграть? Или он слишком занят другими играми, чтобы подозревать еще и тебя? предположила Неверфел, желая подбодрить Зуэль. Значит, все это время они с мадам Опелин были заодно. И как долго это продолжалось? Думаю, несколько лет. Зуэль медленно покачала головой. Я сама ничего не знала, пока он не сказал что мне придется работать с ней, чтобы заставить тебя выпить вино. Думаю, они не только союзники, но больше никто в семье ничего не знает. Я единственная, кого он посвятил в эту тайну, единственная, кому он достаточно доверяет. Ниверфэл, я не представляю, что буду делать, если утрачу его благосклонность. Я всегда знала, что у дяди Максима на меня большие планы. Мы все знали. Вот почему остальные члены семьи меня недолюбливали. А теперь он и в самом деле заговорил о том, чтобы сделать меня своей преемницей. Он рассказывает, какие семейные дела поручит мне через год или через два, какими виноградниками я буду управлять, какие области надземного мира перейдут к нашей семье, какие мази и притирания я должна использовать, чтобы жить дольше, и какие специи есть, чтобы думать быстрее. Кого следует заблаговременно устранить, чтобы они не встали у меня на пути. Дядя Максим доволен мной. Он хочет превратить меня в продолжение себя. Но ведь ты этого не хочешь. Испуганно посмотрела на нее Неверфель. Ты просто не можешь этого хотеть. Все этого хотят. И у меня бы получилось. Возможно, я пока не готова, но я бы научилась, изменилась, стала той, кем он желает меня видеть. Я знаю, что смогла бы. Лицо Зуэль снова замельтешило. Она отчаянно искала то неуловимое выражение, которого не было в ее репертуаре. Но нет, Неверфель, я этого не хочу. Не хочу. Я думала, что хочу, что должна хотеть, но это не так. А может, никогда и не хотела. "Ну так не делай этого", воскликнула Неверфел. "Ну что еще мне остается?» — с тоской прошептала Зуэль. "Без покровительства дяди Максима семья разорвет меня на куски. Ты же помнишь, что случилось, когда все решили, что он уже не вернется, и ни то во всей коверне не возьмет меня в ученицы. Кому захочется доверять свои секреты шпионке Чэлдерсинов?" Ниверфель не знала, что ответить, а Зоэль продолжала. И дядя Максим очень скоро обо всем узнает. Сейчас на твоем лице написаны боли разочарования. Все не так плохо, как после твоего визита в тайную комнату, но ты изменилась. И от дяди Максима это не укроется. Он сразу поймет, что тебе все известно, и ему будет несложно догадаться, кто тебя просветил. Тогда нам обеим придет конец. Не стоило мне ничего тебе рассказывать. И что только на меня нашло? Я просто Хотела с кем-нибудь поговорить. Но если бы ты не рассказала, то до сих пор сходила бы с ума от того, что знаешь. А я сходила бы с ума от того, что не знаю. И мы обе страдали бы в одиночестве. Сейчас я, конечно, расстроена, но Neverfell засомневалась, словно готовилась проверить на прочность ногу, не до конца оправившуюся от перелома. Но в остальном со мной всё в порядке. Если честно, я давно не чувствовала себя так хорошо. Хуже нет, чем когда у тебя в голове полно дыр. До нашего с тобой разговора я знала, что-то не так, но даже не подозревала, что именно. Так и с ума можно сойти. И раз мое лицо отныне навсегда испорчено, значит, так тому и быть. Просто не буду больше о нем беспокоиться. "Но «Ну, не верфэл", прошептала Зуэль. "У меня нет никакого плана. У меня всегда был наготове план, а сейчас нет. Что нам делать?" Это был хороший вопрос. И едва Зуэль его задала, в голове Ниверфел сразу же распахнулись двери, словно смазанные петли только и ждали, чтобы кто-нибудь надавил на створки. Мы убежим, просто ответила она. Куда? ошарашенно посмотрела на нее Зуэль. В рудниках или в диких пещерах я не выживу, даже не думай. Нет, замотала головой Ниверфел. Мы по-настоящему убежим, наружу, в надземный мир. Но это безумие. Да. И значит, никто не подумает нас остановить. Ниверфол широко улыбнулась подруге и крепко сжала ее руки. Безумные планы невозможно просчитать, клептоманр давно это выяснил. Кому придет в голову, что мы собрались бежать в место, полное всяких болезней, где солнце жарит так сильно, что кожа облезает клочьями? Я не хочу облезнуть, взвизгнула Зуэль. Но на самом деле это все неправда, Зуэль. Я не помню, почему, но точно знаю, Что наверху не так страшно. Иногда мне кажется, что кто-то раскрошил мою память и вымел прочь из головы, но маленькие кусочки остались, и они порой подмигивают мне как далекие звезды. Там наверху светло, так светло, как у нас никогда не бывает. И свет этот синий, он как будто открывает голову нараспашку и выдувает оттуда всю пыль и паутину. Ничто не может от него укрыться. А еще там бесконечный простор. И ты бежишь, бежишь, забыв обо всем. А небо над головой это не просто бескрайняя пустота. Оно полно красок, дивных красок, в которых купаются птицы. И запахи. Какие там запахи? Тот мир пахнет надеждой и первым удивлением. А коверно лишь грубый оттиск, смутное воспоминание о настоящей жизни Зуэль. Я живу, затаив дыхание и не знаю, когда моим легким надоест И они откажутся дальше гонять в тылы воздух пещер. Тот воздух, которым мы должны дышать, он наверху, я чувствую. Ниверфел, это все очень красиво звучит, но мы не знаем, как выбраться наверх, напомнила ей Ейзуэль. А даже если и выберемся, какой в этом прок? Когда дядя Максим приступит к воплощению своего плана, надземные королевства одно за другим склонятся перед коверной, то есть перед ним. Мы можем пройти тысячи километров, но он все равно пошлет за нами погоню. У него просто не будет выбора. Мы знаем слишком много, и он не почувствует себя в безопасности, пока не избавится от нас. Нет. Мы не сможем убежать от дяди Максима, тяжело вздохнула Зои. Полумеры здесь не работают. Если мы не собираемся играть по его правилам, нам придется его уничтожить. Уничтожить? Изумление больно хлестнуло Неверфел. Ты хочешь уничтожить своего дядю? Не хочу, сокрушенно ответила Зуэль. Он всегда был моим лучшим другом, но я слишком хорошо его знаю. Если мы выступим против дяди Максима, другого выхода у нас не останется. Нам так или иначе придется его уничтожить. Но мы не можем пойти к следствию и выложить все, что нам известно. Они арестуют нас, и кто-нибудь из дядиных шпионов быстро с нами расправится. Нам нужен другой план. Но сначала Зуэль, с сожалением оторвалась от спасительной твердости двери. Нужно увезти тебя отсюда, прежде чем кто-нибудь увидит твое лицо и поймет, как много ты знаешь. Или нам обеим крышка. Меньше чем через два часа Зуэль Чилдерсин стояла на балконе фамильного дома и наблюдала, как внизу готовят к отправке карету. По ее виду никто бы не догадался, что разум Зуэль напоминал растревоженный муравейник. Если дядя Максим выяснит что я приложила к этому руку, пощады мне не видать. И даже если я сбегу с Неверфел на поверхность, смогу ли когда-нибудь почувствовать себя в безопасности? Надземный мир по-прежнему представлял для нее загадку. Неверфел постаралась его описать, но все, что Зуэль о нем знала, она почерпнула из книг и нарисованных пейзажей. Образ неба манил ее и пугал, даже когда она пыталась представить воздух, над которым есть только воздух. Разум по привычке пристраивал крышу. Но когда Неверфель рассказывала об этом, на лице ее промелькнуло что-то, отчего Зуэль тоже на миг почудилась, будто она всю жизнь задерживала дыхание. Ей пришлось вернуться с небес под землю, когда из дома выскользнула девушка в бордовом платье и шляпке с вуалью. Нервно оглядываясь, она подошла к карете, возле которой уже ждали сопровождающие. Идея нарядить Неверфель в вуаль принадлежала не Зуэль, а другим Чэлдерсинам. Они настояли на этом, чтобы потенциальным убийцам во дворце было сложнее ее опознать. По иронии судьбы, вальс скрывала изменившееся лицо юной гостьи от них самих. Рыжие волосы были тщательно убраны под шляпку, а угловатость фигуры скрадывали дополнительные слои ткани. Так что теперь Неверфол легко было спутать с любой из юных девиц семейства Чэлдерсин. Перед тем как сесть в карету, она обернулась, нашла глазами Зуэль и робко помахала ей рукой. Зуэль, натянув лучшую из своих кошачьих улыбок, коротко кивнула в ответ. Это было не просто приветствие. Так Зуэль давала знать, что ее собственная миссия увенчалась успехом. Она нашла Эрствеля и передала записку Неверфал прямо ему в руки. Когда челдерсины повезут меня во дворец, я постараюсь выскочить из кареты и сбежать. Если я не приду к тебе, значит меня поймали, и для нас, Зоэль, все кончено. В таком случае ты должен сообщить следствию, что великого дворецкого отравили, а меня обманом заставили выпить противоядие». Удача Неверфал», — "Устало подумала Зоэль. Она вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной. Увидев, что Зоэль ей кивнула, Неверфал испытала прилив облегчения. По крайней мере, теперь Эрствиль знает, что она задумала. Сквозь вуаль?» Все виделось в бордовых тонах. Ткань смягчала очертания предметов, не к месту украшая их вышитыми цветами. Ниверфель боялась, что этот хрупкий барьер никому не помешает разглядеть ее лицо. Сердце девочки с каждым ударом билось все напряженнее, подобно узнику, который дергает тюремную цепь. Она забралась в карету и постаралась унять дрожь. Экипаж был открытым, как почти все в каверне чтобы не цепляться крышей за сводчатые потолки и сталактиты. Два лакея сидели на козлах и правили лошадьми. Два стражника пристроились сзади. А Ниверфел досталось место посередине. Возможно, она все таки сумеет спрыгнуть и убежать, если правильно выберет момент, а они не сразу спохватятся. Ниверфел снова посмотрела на балкон, и Зоэль подняла руку, чтобы помахать ей, но вдруг застыла. Ниверфел проследила за ее взглядом и увидела, что из дверей выходит Максим А не Аниме от ужаса, она наблюдала, как он направляется к карете и садится рядом с ней. Дворец требует моего присутствия, небрежно пояснил главный винодел. Ниверфел краем глаза заметила, как Чилдерсин смыкает кончики пальцев в перчатках. "И я подумал, что по пути туда мы с тобой замечательно поболтаем, Ниверфел". Он знает, Нет, не знает. Если бы знал, то ни за что не выпустил бы меня из дома. Хотя, может, и знает, и просто играет со мной в кошки-мышки. Она промолчала, и карета тронулась. Ниверфелл сидела, опустив голову, и воаль колыхалась в такт ее дыханию. "Итак, я очень надеюсь, ты не станешь на меня сердиться и отмалчиваться", продолжал Челдерсин с легким упреком в голосе. "Позволь сказать, что открытость и великодушие всегда были твоими лучшими качествами". Но я, кажется, догадываюсь, что творится в твоей голове. Ниверфель зажмурилась, всем сердцем надеясь, что он ошибается. Ты все еще расстроена из-за нашего утреннего разговора? Ниверфель выдохнула, открыла глаза и осмелилась робко кивнуть. Я понимаю, ты в самом деле грезила о том, чтобы сбежать в дикий, надземный мир, сказал Винодел с печальным добродушием. И как тяжело теперь было не верить в неподдельность его чувств. Наверное, ты до сих пор чувствуешь себя чужой в каверне и мечтаешь найти наверху таких же, как ты. Какое-нибудь племя красноволосых варваров, питающих страсть к облизыванию стен? Скажу откровенно, Неверфел, меня это задевает. Ведь мы предложили тебе стать частью нашей семьи. Карета выехала на оживленную улицу, и теперь они время от времени притормаживали, чтобы пропустить другие экипажи. Пока лошади обнюхивали друг друга, Подпирая косматами боками стены, Ниверфел оглядывалась по сторонам, подумывая о том, чтобы спрыгнуть. И всякий раз с горечью понимала, что ее поймают, прежде чем она коснется земли. "Ну да ладно", сказал Максим Челдерсин и похлопал свою спутницу по руке. Ниверфел, поражай в своей выдержке, даже не дернулась. "Вот как мы поступим. Когда наша семья будет повелевать значительной частью надземного мира, я выделю долю специально для тебя". Возможно, это будет маленькое островное государство. Мы поручим лучшим художникам запечатлеть его на холсте, чтобы ты могла любоваться им, когда пожелаешь, а жители острова будут слать тебе дары и письма. Эта земля будет только твоей. Ты сама выберешь для нее управляющего и сможешь менять законы на свое усмотрение. Ниверфа слушала его в каком-то оцепенении. Она словно видела, как трещина между ней и Максимом Челдерсином растет и ширится, превращаясь в огромное туманное ущелье. Удивительно, как Чилдерсин при всей его мудрости и проницательности не понимал, почему его щедрый дар не сделает ее счастливой. Ниверфел вспомнила давний разговор, случившийся в кабинете главного винодела. "Но какой смысл владеть этими землями, если вы никогда их не увидите? Какой смысл смотреть на них, если они мне не принадлежат?" Ниверфел поглядела вперёд, и сердце её забилось чаще. Карета спускалась по широкому проезду прямо к Пажитниковому кругу, в замкнутой пещере, где брали начало множество улиц. Обычно там царило столпотворение, кареты медленно двигались друг за другом, пока не достигали нужного поворота. Если она где и сможет спрыгнуть и затеряться, то только там. "Куда мы направляемся?" спросил кучера Максим Челдерсин. Нет, нет, на первом же повороте сверните налево. Поедем длинной дорогой. На Пажетниковый круг нам нельзя. Мы там будем как на ладони для любого убийцы с арбалетом. Ниверфел пала духом. Поутихшие было подозрение, закопошились с новой силой. Возможно, Максим Чилдерсин все таки прознал о её планах и теперь развлекается, то давая ей надежду, то отнимая. Всякий раз, стоило карете замедлить ход, Ниверфел прикидывала, получится ли у нее сбежать. Но то поблизости не оказывалось ни одного переулка, чтобы скрыться, то дорогу заполоняли торговцы всякой мелочевкой, и она упускала момент. Ниверфел совсем не знала эту часть каверны и боялась лишиться шанса на спасение, по глупости забежав в какой-нибудь тупик. Дорога была вымощена грубым булыжником. Ниверфел с тоской подумала о своих нарядных туфлях на тонкой подошве. Ей в первый раз пришла в голову мысль, что подобную обувь Чулдерсины выбрали для нее не просто так, а чтобы отбить желание сбежать. Наконец, карета выехала на проспект, ведущий к дворцу. Он был битком забит золотыми поланкинами, над которыми колыхались разноцветные зонтики. Их было так много, что казалось, будто проспект зарос фантастическими грибами. Накануне в горах над Коверной прошла гроза. Сквозь трещины и щели она отыскала дорогу вниз. И теперь с потолка то и дело срывались капли. Затерявшийся под землей дождь по пути впитал жемчужную бледность камня. Теперь он лакировал стены и превращал в зеркало пол пещеры, зная, что неизбежно вернется в море и в небеса. Время вышло. Последний шанс был упущен. Карета Чилдерсинов остановилась у ворот дворца. Максим Чилдерсин спустился первым и протянул Неверфелру Стражники встали по бокам. Может, у нее получится прошмыгнуть между ними. Но в этой торжественно неторопливой толпе она будет распустившейся нитью в искусно вытканном гобелене. Ниверфел едва успела додумать эту мысль, когда мерный ход двигавшийся к дворцу процессии был грубо нарушен. Из конца в конец по проспекту прокатился оглушительный рокот. Воздух наполнился облаками каменной пыли, и над ними взвилось жуткое слово — Камнепад. Секунду спустя все погрузилось в хаос. Камнепады жители Коверны страшились больше всего на свете, ибо он был смертоноснее темноты, безжалостнее слеполозов. Он служил неумолимым напоминанием о холодной толще горы, которой не было дела до этикета и придворных интриг, до власти и красоты. Условности были отброшены. Какой от них прок Если на тебя вот-вот обрушится несколько тонн камня. Тугоду мы стояли, запрокинув головы и таращились на трещины, которые чёрными венами бежали по потолку. Те, кто поумнее, спешили найти укрытие. Одни забивались в поланкины, не обращая внимания на возмущенные вопли владельцев, другие заползали под кареты или просто бросались плашмя на землю. Были и те, кто бежал карком, уповая на добросовестность каменщиков. Не поддался панике, кажется, только один человек. Девочка в бесформенном бордовом платье и вуале. Она внезапно обнаружила, что ее стражники улеглись ничком. Быстро огляделась по сторонам и кинулась прямо в густое облако пыли.